Глава 17. Агата совсем не удивилась предложению Кристофа, даже нашла в нем резон. Без мужа можно сохранить красоту, но недостоинство. Пройдет несколько лет, и каждый встречный будет гадать, что с ней не так, раз она до сих пор не обзавелась супругом. А с ней многое было не так. Агата молчала, когда ее спрашивали зато не могла заткнуться, когда никто не интересовался ее мнением. Ауэрхан обучил ее видеть людей насквозь, но не рассказал, как самой при этом не сгорать со стыда. Она могла поддержать разговор о поэзии Гомера, на память цитировала Мурнера и Лютера, так почему же ей каждый раз было так трудно решить, что надеть? Для сегодняшней поездки в лазарет она выбрала более практичное платье, чем накануне, но никак не могла определиться с украшениями. Серьги с жемчужными каплями ей подарил крестов на пятнадцатилетие. Агата долго сидела перед зеркалом, то снимая, то снова вдевая их в уши, и рассматривала свое отражение так пристально, что начало казаться, будто оно пытается отвернуться. Ей хотелось, чтобы Рудольф заметил, какое красивое у нее лицо, чистая кожа, изящная линия челюсти. Серьги привлекали внимание к тонкой шее и ключицам. А что, если он посчитает ее разодетой выскочкой и посмеется? От этих мыслей в животе свернулась горячая змея. Агата со злостью сорвала с себя серьги, но пока сбегала вниз, передумала и вернулась. Пускай думает, что хочет. Волосы она собрала в свободный пучок, оставив мягкие пряди вокруг лица. У нее не было при себе поваренной книги, откуда можно было почерпнуть идеи для прически. Так что пускай будет самая простая. В то время прически часто публиковали именно в сборниках рецептов. К ее глубокому разочарованию в лазарете никто и слова не сказал о ее внешности. Хотя она приехала еще до открытия, а с Рихтером уже были там, собранные, готовые начать новый день. Агата тоже взялась за дело так, будто выполняла подобную работу ежедневно. Она очищала раны и накладывала повязки, а потом в сосредоточенном молчании записывала под диктовку отчеты, адресованные городскому совету, все по одной форме. «Благородные, благоразумные, достойные, мудрые, благожелательные господа. По приказу князя Пробста я обследовал Грету Раушпиль. На ее теле заметны следы чесотки. Я бы отправил ее в гвояковую ванну, но ввиду обстоятельств общественные омовения в городе сейчас не проводятся». «Посему назначаю госпоже Рауш серную мазь. «У вас красивый почерк», — отметил Рудольф. Это была первая фраза, которую он произнес за целый день. Во время работы они почти не говорили, за исключением сухих реплик, которые касались повязок или обработки открытых ран. «Видно хорошее образование». «Я знаю пять языков», — зачем-то ответила Агата. «Латынь, древнегреческий, французский, английский и...» «Иврит». «Ну, конечно», — усмехнулся он. «Увлекаетесь тайными науками?» Немного изучала астрологию. «У него уран в первом доме, это очевидно. Непредсказуемый, бунтарь, плывет против течения, любит впадать в крайности. Окружающие видят его человеком с причудами. Мощный десятый дом с Меркурием или Плутоном. Вероятно, Сатурн в квадрате или Трине с Солнцем. Отсюда и напряженные отношения с отцом и нелюбовь к своему прошлому. А также Юпитер или даже Стеллиум в двенадцатом доме, который отвечает за больницы, монастыри и тюрьмы. За обедом, в саду, на сшитом из лоскутов одеяле, Амвальд держался более раскованно, но все равно сдержанно. Они обсуждали последний выпуск зеркала медицины» и благотворное влияние омовений. Спорили о симптоматах и сигна болезней и о том, есть ли прок от лекарств против чумы. Жан Фернель и Джералама Кардана различали симптомы и признаки болезней. Симптомами они называли внешние проявления или последствия заболевания, а признаки – сигна – врач интерпретировал для диагностики, прогноза и лечения. Агата отметила, что Рудольф свободно говорил обо всем, что касалось работы, но мгновенно замыкался, едва речь заходила о семье. Она решила больше не трогать эту тему. Однажды он сам вскроет этот нарыв, если захочет, и покажет ей его содержимое. Сразу после полудня к ним поступила женщина с обожженными руками. Ее привели муж и старший сын. Красную кожу на кистях покрывали налитые мутной желтизной волдыри. Фрау Шольц, как к ней обратился Рудольф, слабо стонала и всхлипывала, держа руки на отлете, словно не хотела признавать, что они крепятся к ее телу. Ее била крупная дрожь. «Что случилось? Вы ошпарились кипятком?» спросила Агата. «Нет», — ответил Гершольц Шольц вместо жены. Оказалось, что та сунула руки в костер, на котором горела их дочь. Ей обещали милосердную казнь, отсечение головы, но в последний миг совет передумал. Семья узнала об этом уже на месте казни. В чем провинилась несчастная? Один раз сходила потанцевать с сыном кожевника из соседнего дома в компании других юношей и девушек. Они ничего плохого не делали, просто хотели повеселиться. Но в Эльвангине уже больше 20 лет были запрещены пляски. Кто-то донес, И стражники схватили девушку на следующий день, не дав ей ничего объяснить. Ее обвинили бог весть в чем? В том, что кружилась на шабаше голышом, целовалась с животными, просила сатану наслать на город моровое поветрие. Фрау Шольц рыдала, пока Агата аккуратно разрезала ей обгоревшие рукава, чтобы Рудольф мог взглянуть на раны. «Что принести? Будете прижигать маслом?» Он поморщился. «Господь с вами, фрой Гвиннер, откуда вы набрались такого варварства? К тому же ожог не отравлен». В то время отравленным ожогом считался ожог, нанесенный порохом. «Сходите к Рихтеру, попросите его достать лук и немного соли». Позже Агата внимательно следила за тем, как Рудольф смешивает измельченный лук со щепоткой соли и выкладывает массу на вздувшиеся волдырями руки фрау Шольц. В кабинете запахло кухней. Женщина вздрагивала и скулила. Напоследок хирург забинтовал ожоги чистой тканью и велел приходить завтра, чтобы он мог посмотреть, есть ли улучшение. До тех пор, разумеется, ничего нельзя трогать, а лучше и вовсе лишний раз не шевелиться. Пускай муж займется домашними делами. С перебинтованными руками фрау Шольц напоминала огородное пугало, на которые навешали тряпок, чтобы те развивались на ветру. Агата нашла ее вид весьма потешным. Едва за шольцами затворилась дверь, она заметила. «Как глупо! Дочь она бы все равно не вытащила, только нажила себе увечья зря. Как она такими руками будет вести хозяйство?» «Никак», — ответил Рудольф. «Она и не будет. Недели не пройдет, как стражники явятся за ней и мужем». Такова участь всех членов семей осужденных. Почти всех. Он вытер руки от тряпку, почесал зарубцевавшийся белый шрам над глазом и добавил. «В такие мгновения особо не думаешь, делаешь, что велит сердце». Аристотель называл это животной душой. Агата знала про эту душу, ту, что готова на все, лишь бы выжить. Именно она приказывает тебе скукожиться, чтобы согреться в лютые холода, заставляет подавлять рвоту, поедая плесневелую похлебку, и требует подставлять лицо лучику света, даже если его источник – крошечное окошко под самым потолком. А еще животная душа вырывает из тебя признание в том, что твоя мать – ведьма, которая совокуплялась с дьяволом и всеми демонами ада. Ты понятия не имеешь, что такое совокупляться, но говоришь то, что мучители желают услышать, потому что зверь внутри тебя хочет лишь одного — жить. «Почему животная душа не толкает людей на то, что спасет им жизнь?» — спросила она. «Например, на побег из города». Губы Рудольфа сжались в тонкую ниточку. Он мгновенно замкнулся. Глаза потемнели, точно заколоченные окна пустого дома. Невозмутимо Агата выплюснула во дворе грязную воду из таза, избавилась от остатков лука, стянула фартук. Когда она вернулась, Рудольф нарушил молчание. Видно, не мог удержаться от спора. «Бывает, что людям некуда бежать. Сухо, словно ни к кому не обращаясь, — сказал он. — Бывает, что они не так уж сильно хотят жить. Тогда сунуть руки в огонь недостаточно. Перестаньте язвить». «Думаете, показное равнодушие делает вас особенной, фройлень Гвиннер?» Она осеклась. Ничего подобного она не думала, просто говорила то, что сказал бы Кристоф Фагнер. Она часто заимствовала его мысли. Но сейчас острый, недружелюбный взгляд Рудольфа привел ее в замешательство. «Я на самом деле так не считаю». И правильно кивнул он. «Потому что уверен, Такие убеждения разделяют и князь Пробст, и многие члены городского совета. Если ты настолько ничтожен, что не можешь ни бежать, ни сопротивляться, значит, сам виноват. Сложи руки и жди, пока постучат в твою дверь. Но вы забываете об одном, Фройляйн. Беспомощными люди становятся не сами по себе. Их делают такими голод и болезни, а еще смерть близких. Мой вам совет, поживите здесь подольше. Проникнитесь, так сказать, духом города. Быть может, если горе придет на ваш порог, вы иначе запоете. А теперь, простите, мне надо работать. Завтра можете не приходить. Город с каждым днем делался все безумнее и чернее. Князь Пробск предпочитал групповые казни. Зачем гонять палача по пусту, если можно жечь людей по несколько за раз? Никогда за всю свою жизнь... Урсула не видела таких костров и таких людей. Они казались окаменевшими и высохшими, как пустые колодцы, и горели легко, будто хворост. От костров разносился запах пылающей плоти, похожий на вонь подгоревшей свинины. Палач Ганс Грубер, немолодой крепкий мужчина с залысинами на лбу, выполнял свою работу с угрюмым равнодушием человека давно потерявшего счет убитым. Как-то раз в воскресенье Урсула села рядом с ним и его семейством. Они, как это водятся среди палачей, занимали самую дальнюю скамью в церкви. Удивительно, она столько сил положила на то, чтобы отмыться от дурной славы дочери палача, а теперь вдруг ощутила странную связь между собой и этими людьми. После службы она познакомилась с женой палача Ханной. Услышав, что Урсула тоже из семьи заплечных дел мастера, Ханна обрадовалась и пригласила девушку к себе. Сами они были не местные. Ганса Грубера власти выписали из другого города. В Эльвангении им отвели светлый и просторный дом, так что Ханна не жаловалась на обхождение. Вот только сам город вызывал у нее оторопь. «Если бы мы знали, что тут моровое поветрие, ни за что бы не приехали», — повторяла она. Как и многие жены палачей, Ханна привыкла жить отрезанной от общества. Но в Эльвангене все было еще хуже. Из-за чумы она с детьми старалась лишний раз не выходить за порог. Целыми днями сидеть в заперти, так и с ума сойти недолго. Ганс, по словам жены, уже имел опыт дознания по делам ведьм, но ни с чем подобным прежде не сталкивался. Городская тюрьма Яксторге была переполнена. Еще ни один подозреваемый не вышел на свободу. Все отправлялись на костер. Судебными процессами в Эльвангене занимались необычные чиновники, а особый орган, созданный для этих целей – депутация ведьм. Как сообщила Ханна шепотом, тамошние особо ретивые молодые комиссары легко могли получить повышение, проведя один или два успешных процесса. На сбор доказательств никто времени не тратил. Чтобы подвергнуть женщину пыткам, довольно было одного единственного свидетеля, который вслух скажет «Она ведьма». Урсула никак не могла объяснить себе, почему возвращалась к кострам снова и снова, вглядываясь в лица людей. Кого она там ждала увидеть? Зильберрада Или Кристофа Вагнера, под чьей крышей ее изнасиловали? Или Ауэрхана, который не пришел и не спас ее?» Хорошо бы они все сгорели, а она вернулась домой, к матери и сестрам, чьи лица давно изгладились из памяти. Но о возвращении нечего было и мечтать. Пока Зильберрат живет в Офенбурге, путь туда ей закрыт. И самое страшное, Урсуле начало казаться, что в ее нутре опять закопошилась жизнь. Казалось, проклятое дитя вновь проникло в нее и в отместку, теперь грызла ее внутренности. Агата пришла в лазарет на следующий день, потому что не представляла, как может не прийти. Она не в силах была разорвать ту хрупкую паутину, которую сплела вокруг этого причудливого мира, вокруг молчания, которое окружало их с Рудольфом во время работы, вокруг цветущего сада и кислых хрустящих яблок. Это была и ее паутинка, и больше ничья. Рудольф встретил ее с неожиданной для них обоих теплотой и некоторой неуклюжестью. Первым делом он извинился, и Агата приняла его извинения со сдержанной благосклонностью, хотя душа ее пела и подпрыгивала от радости. «Я был резок», — сказал Рудольф, — «и больше ничего не добавил». Но по тону его стало понятно, что своей резкостью он не гордится. Около полудня в лазарете скончался один из пациентов, И в качестве примирения Амвальд предложил Агате присутствовать на вскрытии, пока не началось трупное окоченение. Она как-то упоминала, что мечтает попасть в анатомический театр, чтобы своими глазами увидеть, как человек устроен изнутри. Мертвеца уложили в отдельном помещении на длинный стол, под которым поставили несколько бодеек для стока крови. Ассистировал Рихтер, но Агате позволили встать вплотную, чтобы все как следует рассмотреть. Никто уже не опасался, что она лишится чувств при виде человеческих внутренностей. Агата внимательно слушала сухие комментарии Рудольфа, пока тот рассекал острым ланцетом кожные покровы. Они еще не окончательно утратили цвет, но успели побледнеть и местами пойти багровыми пятнами, как будто труп лупили палками. Задержав дыхание, она следила, как расходится под лезвием бескровная плоть, как в свете свечей, Слабо мерцают округлости органов. Рудольф показал Агате печень, покрытую белесыми жировыми бляшками. Вынул длинный кишечник, как шелковый платок из девичьего сундука. Вырезал сердце. Он говорил о внутренностях с такой нежностью, будто лично хотел поблагодарить каждый орган за прекрасную работу. Печень при жизни усердно производила кровь. Сердце неустанно билось, а легкие выводили гнилостные вещества. Когда они закончили, покойный походил на выпотрошенную коровью тушу с человеческим лицом. Лицо Рудольф трогать не стал. Агата ощущала приятное возбуждение от увиденного. Глядя, как доктор и цирюльник смывают с рук кровь, переговариваясь между собой, она мечтала, чтобы этот миг длился вечно. В этот день приема пациентов больше не было, И Рихтер поспешил домой, оставив Амвальда наедине с Агатой. «Вы не совсем наедине», на всякий случай уточнил он, обводя рукой лазарет. «Да будут свидетелями вам дюжина хворых и недужных. Аминь». Но Агате не хотелось оставаться в компании хворых и недужных. И Рудольфу, по всей видимости, тоже. Поэтому, едва за Рихтером закрылась дверь, они, не сговариваясь, спустились в сад. Но садиться на одеяло под деревом как это у них повелось, показалось обоим слишком интимным, поэтому они чинно и медленно прогуливались вокруг больницы, делая круг за кругом. День выдался на удивление ясным. Несмотря на ветер, сильно припекало солнце. Рудольф с его кабинетной бледностью, застегнутый на все пуговицы, очень прямой и напряженный, чужеродно смотрелся среди весенней зелени. Во время ходьбы он убирал руки назад, сцепляя их в замок. Эти руки, как уже успела понять Агата, не любили лишней суеты и приходили в движение только по необходимости. Если бы Рудольф мог, то в часы праздности он отстегивал бы их от тела и хранил в ларце, чтобы не износились. Агата никогда не могла угадать, как много люди замечают, глядя на нее. Взять хотя бы Амвальда. Известно ли ему, в какое волнение она впадает рядом с ним? Заметил ли он, что она может часами наблюдать за его пальцами? Догадался ли, что прямо сейчас она не знает, как заговорить после вчерашнего? Кристоф сказал бы, что она испытывает вожделение, но она знала, что дело в чем-то большем. Ее опекун подыскивал всему простые объяснения, поскольку верил, что людьми руководят примитивные чувства — жадность, лень, желание. «Не усложняй», — сказал бы он сейчас. «Когда-то я сам был готов броситься в костер». Она остановилась. Рудольф тоже. Его фраза прозвучала внезапно, точно земля неожиданно разверзлась. Агата не стала поворачиваться к нему, продолжая рассматривать дорожку, бегущую вдоль стен больницы. На втором этаже кто-то открыл окно, и легкая белая занавеска трепыхалась на ветру, как застрявшее облако. Она ждала, когда он продолжит. Мою жену обвинили в ведовстве пять лет назад. До меня законники не дотянулись. В день казни отец запер меня в нашем особняке, накачав до беспамятства сонным отваром. Когда я пришел в себя, в комнате дежурили слуги, чтобы я ничего с собой не сделал. Я бы и не стал. Голова у меня остывает быстро. Но если бы я стоял тогда рядом с ее костром, то попытался бы прыгнуть в него. Мне очень жаль» сказала Агата, хотя на самом деле жаль ей не было. Мертвая жена» означала только то, что Рудольф сейчас вдовец и интересуется женщинами. «Не нужно», — он поморщился. «Пять лет — долгий срок. Вы тогда были совсем ребенком. «Так вот почему вы помогаете людям? Чтобы почтить память жены?» «Нет. Я лечу людей, потому что мне так нравится. Меня это увлекает» а еще потому, что это выводит из себя моего отца. У вас ведь есть опекун. Знакомо ли вам удовольствие доводить его до бешенства? Или вы всегда были примерной маленькой Фройлейн?» Агата засмеялась. Доведенный до бешенства Кристоф Вагнер способен был сжечь дотла весь Шварцвальд до последней козы. Но ее смех озадачил Рудольфа, и Агата растерянно умолкла. Амвальд долго стоял и смотрел в сторону — Даже сделал еще шаг назад для верности. «Вы мне нравитесь, Агата», — сказал он наконец. «В самом деле нравитесь». Она зачем-то тоже отвела взгляд, но внутри что-то подпрыгнуло, словно Агата только и ждала этих слов. Казалось, их принес сам ветер вместе с яблоневым цветом. Рудольф выдохнул и улыбнулся. Сухо и сдержано, но с заметным облегчением. «Чувствую себя кретином. Буду признателен, если дадите мне ответ». «Вы ничего не спросили?» Что говорить в ответ на подобные признания, она тоже не знала. Агате было известно многое из того, что никак не полагалось знать обычной девушке, например, как предаваться греху прелюбодеяния так, чтобы не зачать детей. Но что-то подсказывало ей, что Рудольф не сорвет с нее одежду в пылу страсти. По крайней мере, не прямо сейчас». Он прочистил горло. «Что вы скажете, если я поговорю с вашим опекуном?» Взгляд Агаты метнулся к его лицу. «О чем?» Рудольф нахмурился. «Вы не можете больше приходить сюда одна, без компаньонки. Эльванген маленький город, и репутация в нем дорогого стоит. Моя вина, что позволял вам это. Даже спрашивать не буду, как вам удалось провести вашего опекуна. Уверен, узнаю на ваших выходках» запер бы вас до самой свадьбы». Он споткнулся, снова прочистил горло, как будто что-то мешало, и заговорил медленнее, взвешивая каждое слово. «Поэтому, Фройляйн ингвиннер, я бы хотел поговорить с господином Вагнером о вашем браке». «Он знает», — мелькнула первая устрашающая мысль, но потом до нее внезапно дошло. Он говорил не о ее свадьбе с Кристофом, «Я бы хотел стать вашим мужем», — неловко закончил Амвальд, — «если вы не возражаете». В часы наисильнейшего горя и наивысшей радости Агата замечала, что как будто отделяется от своего тела. Не то чтобы душа ее отлетала и наблюдала за всем сверху, скорее сидела внутри и прислушивалась. Они ехали верхом так близко друг к другу, что колени временами соприкасались. Тогда от кончиков пальцев до макушки пробегала дрожь. Агата чувствовала счастье. Она знала, что это именно оно, просто не позволяла себя ощутить его как следует и нырнуть в радость с головой. Не замечая ничего вокруг, она воображала, на что будет похожа их жизнь вдвоем. По дороге Рудольф упомянул, что у него есть большой дом в Штутгарте. «Как только они закончат здесь», — говорил он, — можно отправиться туда. В Штутгарте довольно больниц, которые примут их с распростертыми объятиями. Агата сомневалась, что хирурга из Чумного города где-либо ждут с радостью, но промолчала. И без того счастливые мечты постепенно развеялись, а на смену им пришла действительность. Чем ближе они подъезжали к замку, тем отчетливее Агата понимала, что Рудольфу нельзя переступать его порог. В лучшем случае Кристоф Вагнер посмеется над их планами и выставит его за дверь. В худшем — натравит на него Ауэрхана. «О, мой ангел, нет ничего проще, чем убить человека. Я проделывал этот фокус десятки раз. Поверь мне, сложнее промыть кишки для колбасной оболочки, чем отправить кого-то на тот свет. Нельзя дать им встретиться. По крайней мере, не сейчас» пока Агата не побеседует с Кристофом наедине. Она сумеет подготовить его и убедить, что Рудольф Амвальд не представляет для их планов никакой угрозы. Напротив, он человек-ученый и всегда будет поддерживать Агату в ее изысканиях. Но поверит ли Вагнер? Как на зло Рудольф относился к тому типу мужчин, которых Кристоф на дух не переносил. Слишком серьезный, строгий, слишком уверенный в себе. Столкновение было неизбежно. Пока Агата думала над этим, они успели въехать во внутренний двор замка. Мрачные стены обступили их со всех сторон, не давая дышать. Над головой низко нависли облака. Надо было что-то придумать, чтобы не дать Рудольфу заговорить с Вагнером. Сказать, что ей требуется время. Соврать, что прямо сейчас опекуну не здоровится. Неожиданно положение спас Харман. Он бежал к ним так быстро, что Агата сразу поняла, что-то случилось. «Слава Иисусу, ты приехала! Где господин Вагнер? Он разве не в замке?» Облегчение было таким сильным, что она не сразу задалась вопросом, с чего вдруг Хармону так понадобился Крестов. «Нет, черт его, возьми! А пока он где-то шляется, Урсула умирает!»